Глава ш е с т н а д ц а т а Мысли лёд Широкие врата, Две бронзовые створки распахнув, Открыли взором внутренний простор, Созвездие лампионов, Гроздь и люстр, Где горные горят смола и масло, Посредством чар под куполом рят. Джон Милтон. ь Дочь моя, моя единственная. Где она? Что вы сделали, моя Лира? Лучше бы сердце мне разодрали. Со мной она была в безопасности, в безопасности. Где она теперь? Крики миссис Колтер. г у л к о раздавались в комнате наверху адамантовой башни. Она была привязана к креслу, волосы растрепались, одежда порвана, в глазах отчаяние. Ее д е й м о н обезьяна, извивался и бился на полу опутанной серебряной цепью. Лорд Азриэл сидел рядом и писал что-то на листе бумаги, не обращая на нее внимания. При нем стоял адъютант и нервно поглядывал на женщину. Когда лорд Азриэл протянул ему листок, он отдал честь и стремительно вышел, а его Дэймон, терьер с поджатым хвостом, выбежал за ним. Лорд Азриэл повернулся к миссис Колтер. — Лира, меня она не интересует, — сказал он тихим хриплым голосом. «Нелепая девчонка должна была оставаться там, где ей было велено, и делать то, что сказано. Я больше не могу тратить на нее мое время и ресурсы. Если она отказывается от помощи, пусть пеняет на себя». «Ты так не думаешь, а з р е л Иначе ты не...» «Именно так я и думаю. Суета, поднятая вокруг нее». Никак не соизмеримо с ее достоинствами. Заурядная английская девочка. Не очень умная. «Умная», сказала миссис Колтер. «Хорошо. Сметливая, но не интеллектуалка. Импульсивная, нечестная, алчная. Смелая, щедрая, любящая. Вполне заурядный ребенок. Причем невыдающийся... «Заурядный? Лира? Она необыкновенная. Подумай, что она уже совершила. Можешь не любить ее, Азриал, но не смей говорить свысока своей дочери. И со мной она была в безопасности, пока... «Ты права», — сказал он и встал. «Она единственная в своем роде». Укротить, приручить тебя — это непростой подвиг. Она отняла у тебя яд, Мариса, вырвала у тебя зубы. Огонь твой потух в водичке сентиментальной жалости. Кто бы мог подумать? Безжалостный агент церкви, фанатичный враг детей — Изобретательница чудовищных машин, Придумавшая рассекать их надво И отыскивать в их маленьких Испуганных душах Малейшие признаки греха? И вот является хамоватая, Невежественная девчонка С грязными ногтями, И ты кудахчешь И растопыриваешь перья над ней, Как наседка. Что ж, признаю, «Видимо, есть у нее какой-то дар, которого я не замечал. Но если весь он в том, чтобы превратить тебя в хлопотливую мамашу, это довольно жалкий, унылый, убогий дар. А теперь попрошу тебя замолчать. Я созвал моих командиров на срочное совещание. И если ты будешь голосить, прикажу в с т с а в и т тебе кляп!» Миссис Колтер была больше похожа на дочь, чем думала. В ответ на это она плюнула ему в лицо. Он спокойно вытерся и сказал, «Кляп и от этого нас избавит!» «Поправь меня, если я не права!» Сказала она. Тот, кто показывает своего пленника, привязанного к креслу, своим подчиненным, конечно, образец галантности. Развяжи, или я заставлю тебя заткнуть мне рот. «Изволь», — сказал он и вынул шелковый шарф из ящика стола, собираясь завязать ей рот. Но она замотала головой. «Нет, не т озрел». «Не надо, умоляю, не надо меня унижать!» На глазах у нее выступили сердитые слезы. «Хорошо, я тебя развяжу. Но она побудет в цепях». Лорд озрел, бросил шарф в ящик и разрезал на ней веревки складным ножом. Она потерла запястье, Встала, потянулась и только тут заметила, в каком состоянии ее одежда и волосы. Лицо у нее было бледное и осунувшееся. Остатки г а л и ф с п а й н о в с к о г о яда еще действовали, вызывая мучительную боль в суставах. Но она не желала, чтобы это заметил лорд Азриэл. «Можешь помыться вон там». Он показал на комнатку величиной с чулан. Она подняла закованного Дэймона, глядевшего злобными глазами через ее плечо на лорда а з р е л а и пошла заниматься туалетом. Появился адъютант и доложил. «Его Величество Король Агунве и лорд Рок!» Вошел африканский генерал в чистом мундире, из свежей повязки на раненом виске. А лорд Рок подлетел к столу верхом на полевом луне. Лорд Азриэл радушно поздоровался с ними и предложил вино. Галифспайн сошел с птицы, и та отлетела к кронштейну у двери. В это время адъютант доложил о приходе третьего командующего войсками лорда Азриэла, Ангела Ксфанией. Она принадлежала к гораздо более высокому чину, чем Баруха Бальтамос. И о присутствии ее говорил только мерцающий беспокойный свет, истекавший как будто из другого источника. Появилась и миссис Колтер в значительно более опрятном виде. И все трое командиров поклонились ей. А она, если и была удивлена их видом, то никак этого не показала. Только наклонила голову и спокойно села, держа в руках скованную обезьяну. Не тратя времени на любезности, лорд Азриэл сказал, «Король Агунве, как прошла ваша экспедиция?» Могучий африканец ответил низким голосом, «Мы убили 17 швейцарских гвардейцев». и уничтожили пять дирижаблей. Мы потеряли пять человек и один героптер. Девочка и мальчик скрылись. Мы захватили леди Колтер, несмотря на ее доблестное сопротивление, и доставили сюда. Надеюсь, она считает, что мы обращались с ней вежливо. Я вполне довольна тем, как вы «Со мной обращались, сэр», — сказала она с чуть заметным ударением на слове «вы». «Есть ли раненые, повреждения других г е р о п т е р о в спросил лорд Азриэл. «Несколько раненых и несколько повреждений, но все легкие». «Хорошо. Спасибо, король а г у н о в а Ваш отряд действовал отлично». «Лорд Рок, что вы услышали?» Галифспайн сказал. «Мои шпионы находятся при мальчике и девочке в другом мире. Оба ребенка живы и невредимы. Хотя девочку много дней держали в сонном состоянии при помощи лекарств. По какой-то случайности мальчик в пещере лишился ножа. Нож разломился на куски. Но теперь он восстановлен усилиями существа». обитавшего на севере вашего мира, лорд Азрил. Исполинского медведя, весьма искусного кузнеца. Так что нож был восстановлен. Мальчик вырезал проход в другой мир, где они сейчас и находятся. Мои шпионы, разумеется, с ними. Но есть з а т р у д н е н и е Пока мальчик с ножом, его нельзя ни к чему принудить. Если же убить его во сне, нож будет для нас бесполезен. Пока что кавалер Тиалис и дама Салмакия будут повсюду сопровождать их. Так, по крайней мере, мы сможем за ними проследить. По-видимому, у них есть какой-то план. Во всяком случае, лететь сюда они отказываются. Мои двое не потеряют их. — В том мире, где они сейчас, им ничто не угрожает? — спросил лорд Азриэл. — Они на берегу. Рядом папоротниковый лес. Вокруг никаких признаков животной жизни. Сейчас мальчик и девочка спят. Я говорил с кавалером Тиалисом не более пяти минут назад. — Спасибо, — сказал лорд а з р е л Теперь, когда двое ваших агентов сопровождают детей, у нас нет своих наблюдателей в магистериуме. Рассчитывать можно только на литиометр. По крайней мере... Тут, к их удивлению, вмешалась миссис Колтер. «Об остальных подразделениях не знаю», — сказала она. «Но что касается суда консистории, а литеометрист у них брат Павел Рашек. Добросовестный, но работает медленно. Они узнают, где Лира, не раньше, чем через несколько часов». Лорд Азриэл сказал... Спасибо, Мариса. А ты не представляешь себе, каковы могут быть намерения Лиры и этого мальчика? Нет. Совершенно. С мальчиком я разговаривала, но он производит впечатление упрямого ребенка и, кажется, умеет хранить свои секреты. Не представляю, каковы их намерения. А поведение Лиры вообще невозможно предсказать. «Милорд», — сказал король Агунве, — «позвольте спросить, является ли дама членом военного совета? Если да, то каковы ее функции? Если нет, не надо ли удалить ее отсюда? Она наша пленница и мой гость, и, как видный в прошлом представитель церкви, может располагать полезными для нас сведениями. «Сообщит ли она их добровольно? Или надо будет подвергнуть ее пытки?» — сказал лорд Рок, глядя ей в лицо. Миссис Колтер рассмеялась. «Я думала, командиры лорда а з р е л а понимают, что выяснить под пыткой истину бессмысленно», — сказала она. Лорд Азриэл не мог не восхититься ее бесстыдным лицемерием. «В заповедение миссис Колтер я ручаюсь», — сказал он. «Она знает, чего ожидать, если предаст нас. Впрочем, у нее не будет такой возможности. Однако, если у вас есть сомнения, поделитесь ими без о п а с н о с т и «У меня есть», — отозвался король Агунве. но сомневаюсь в вас, а не в ней. «Почему?» — удивился лорд Азриэл. «Если бы она соблазняла вас, вы не устояли бы. Захватить ее было правильно, но неправильно пригласить на этот совет. Обходитесь с ней учтиво, предоставьте ей все возможные удобства». «Но поместите отдельно и не общайтесь с ней». «Что ж, я предложил вам высказаться, — ответил лорд Азриэл, — «и принимаю ваш упрек. Ваше присутствие, король Агунвы, для меня важнее, чем ее. Я попрошу ее удалить».